Или жутчайший маразм. Но тут же наступало восстановление. Мой дьявол-хранитель даже не оборачивался на истязуемых. Он все время глядел на меня. Но и харь у него была. Ни один человек не представит себе такую. Даже в фильмах ужасов ничего подобного нет. Там очаровательные милашки. Я бы этих режиссеров... Актерешек, что всяких гадов играют морды бы в сковородку пылающую ткнул А потом на рог Ихним дьяволом-хранителем насадил Пускай повесят, Поглядят Может быть, ума малость наберутся Ублюдиной Время словно застыло Я даже решил тогда Что все грехи свои искупил И эти сволочи Меня на сохранение в глыбу впихнули Как в холодильник дохлую курицу. Мол, в рай еще рано. Или вообще дорога туда закрыта. Ну и мучить хватит. Пускай, дескать, полежит. Только это глупости все были. Никогда человеческий слабый умишка не постигнет хода потусторонних сил. С каждым часом, каждым днем. Хотя... Никаких там дней не было и в помине. Я продолжал считать время по земным меркам. Зрение у меня становилось зорче. Это было как в сказке. Я видел сквозь лед. Сначала на сто метров, потом на пятьсот, на километр, на десять. Никаких горизонтов в воду нет. И это было жутко. Я начал видеть сотни жалких трепещущих тел, вмороженных в куски льда. И возле каждого сидел свой дьявол-хранитель. Каждый замороженный находился очень далеко от других, но все же глыбины были расставлены в каком-то бесовском порядке. Когда я глядел вверх, тоже видел эти прозрачные айсберги. Они просто висели в пустоте и черноте. В чем тут смысл? В чем тут толк? Непостижимо. Временами до моих воспаленных, промерзших насквозь ушей, доносился проникающий сип моего лютого врага, стерегущего меня. И от его слов бросало в адский пламень, будто внутри тела, прямо в голове взрывалась граната. Говорил он всегда одно и то же. «Закрой глаза, червь! Смежи веки свои!» «Нет, ни за что!» Я пялился на него. «Я знал, стоит закрыть глаза или опустить их, и все, конец!» «Никогда из ада не выйдешь!» «Они станут полными властителями твоей души!» «Это мне еще тот тертый мужик в могиле говорил!» «Ведь он выбрался!» Выбрался. Значит, и я выберусь. Я верил тогда, что выберусь на землю. Выползу из этого логова смерти и ужаса. Неужели каждый дьявол-хранитель, торчащий у каждого из тысяч глыбин, внушал замороженным то же, что и мне? Нет. Я не верил, что кто-то способен выдержать и миллионные доли тех пыток, что выдерживал я. Не закрывать глаз — это было самым сильным испытанием. Это было чудовищной мукой. Но я ни на миг не смежил своих век. Я пялился на дьявола, по сторонам вверх. Я выглядывал что-то. И зрение мое становилось сказочным, невероятным. Я начинал видеть насквозь. «Закрой глаза, сволочь!» — шипел хранитель. Ты сразу обретешь благодать, покой. Подонок, закрой глаза! Нет. Ты испытаешь блаженство, ты забудешь про муки. Нет. Закрой! Нет. Смотри в мои бельма. Смотри. Я впивался взглядом в его безглазые глазницы и темнота проникала в мой мозг. Это было похлеще гипноза. Я умел ему противостоять. Меня трясло, выворачивало, бросало то в жар, то в холод. Но глаз я не отрывал. Нет! Нет! Нет! Самое страшное заключалось еще и в том, что я постоянно начинал различать в облике дьявола-хранителя свои собственные черты. Да, он, не утрачивая дьявольской сущности и внешности, становился все более похожим на меня. Временами мне казалось, что это я сам стерегу себя. А значит, они обладали способностью впитывать в себя сущности души тел грешников. Именно тогда я подумал, что все эти дьявольские отродья и живет вечно потому, что обновляется постепенно, втягивая в себя чужое из тысячи тел несчастных. Но я не смыкал глаз. За всю эту вечность в ледяной глыбе я ни разу не смежил век. Даже не моргнул. Вот это была пытка. Я ясно видел тысячи пространств, заключенных одно в другое. И наша ледяная бескрайняя пустыня с миллиардом ледяных глыб была в этом многометровом лабиринте крохотной черной точкой, пятнышком. Я будто увидел разом всю преисподнюю. Но мозг мой не вместил ее устройство. Я чуть не закрыл глаза. Громко. Зловеще расхохотался мой дьявол-хранитель, вонзил свою руку в лед, прожег его, добрался когтистой лапой до груди моей, разодрал холодную кожу, разломал ребра, вцепился когтями в сердце, выдрал его. Черная, вонючая кровь капала из его ладони на грязный лед. Чем было сердце мое? полузгнившим куском сырой тухлятины. «Закрой глаза!» – зарычал он. «Нет», – прошептал я. Губы и язык не слушались, но между веками будто стальные иглы стояли. Воля моя, закаленная адом, была сильнее воли дьявола-хранителя. «Так останется же твое тело навеки здесь!» Снова рычал он И швырнул кровоточащее сердце во мрак А я уже стоял В огромной луже растающего льда Стоял Голый, изможденный С пульсирующей раной на груди В которой не осталось сердца Мое заточение кончилось. Начинался новый круг ада. Но я к нему был готов. Дьявол-хранитель неожиданно взял меня за предплечье, сдавил так, что засочилась черная кровь, и просипел еле слышно. Ну что же, раз ты такой смелый, Я покажу тебе кое-что. Но лучше бы ты ослеп, ублюдок. Он говорил совсем на другом языке. Совсем другие слова. Но смысл был именно таким. Я все понимал. И молчал. Пойдем, приказал дьявол-хранитель. Ему нельзя было не подчиниться. И я пошел. Ни одной ледяной глыбы... Ни одного вмороженного в них Все сразу пропало А точнее все осталось Но где-то в другом пространстве И мы сами вышли из него Ты хотел познать наш мир? Вопросил хранитель Ты его познаешь Познаешь Ибо познание это будет еще одним мучением для тебя «Ничего не боюсь!» – прохрипел я. «Тогда убей мучителя своего!» И передо мной появился старикашка-колдун. Жалкий, ободранный, измученный, с перебитыми и сгрызанными руками и ногами, с вытекшим глазом. Он не мог говорить, только мычал жалобно, скулил. — Редко в нашу обитель попадают живые, — пояснил дьявол-хранитель совсем тихо. — Но раз уж попался, так пускай попроклинает судьбу свою. — Он твой? — Нет, — еле слышно ответил я. Старикашка подполз к моим ногам и принялся целовать их и облизывать. Струпья вскрывались и капали ему на лысину. Черная кровь сочилась по спине, но он ничего не замечал. Он не хотел, чтобы его добивали. Всесильный колдун, мой бывший всевластный хозяин. Он тебя мучил, он издевался над тобой, он превратил тебя в зомби. Ты про это забыл? Отомсти же врагу своему лютому! Нет. Нет. И со всей силы пну я ногой жалкого старикашку, его халуйство, его низость, оскорбляли меня. И конечно же, все внутри у меня горело, пылало, стонало. Порви, убей, изнистошь, вспомни, как он изгалялся, как пытал тебя и терзал. Надо мстить таким, иначе они выведут весь род людской своей злобой, завистью, алчностью и ненавистью. Но я не имел права умножать зла. И потому изрёк твердо. Нет. Дьявол нагнулся, ухватил когтем старикашку за ногу и разодрал на две половины отшвырнув их от себя в разные стороны. Но прежде, чем эти уродливые останки упали на землю, одна половина обернулась самим старикашкой, только еще более истерзанным, а вторая красавица и Лолой. И они бросились друг на друга. И слились в единое. Невообразимое, чудовищное целое. Теперь они всегда будут вместе, проскрежетал дьявол и прикрикнул. «Вон пошли!» Уродливая тварь исчезла, а мой хранитель вновь оглядел меня брезгливым взглядом, будто завораживая. «Пойдем!» Мы шли долго, пока не добрались до подножия исполинской каменной лестницы. Кто ее мог соорудить в аду? Я ничего не мог понять. — У нас тут рабочих рук хватает, — угадывая мои мысли, пояснил дьявол. — Все ваши бездельники и дармоеды, даже если они не совершили ничего более тяжелого, кроме своего безделья, попадают к нам. Ты видел, как строят адские пирамиды? — Нет. — Погляди, — я обернулся на шум. Я мог поклясться, что секунду назад за моей спиной ничего не было, кроме пустоты, мрака и холода. А теперь я узрел трех истощенных, покрытых язвами и коростой скелетов, которые на своих сгорбленных спинах тащили двадцатитонный каменный блок. Они не могли его тащить, не могли по всем законам природы, но они его тащили обливаясь кровавым потом. Стонали, сгибались и тащили. Какой-то мелкий бес подсыпал колючки и осколки бутылок под их голые ступни. Потом возвращался и тыкал их под ребра иглами, сжег факелом, они несли свой камень. И внести его тысячу верст! «Там возводят новую пирамиду Вильзевула», — сказал дьявол-хранитель. «Но самое интересное начнется, когда им придется этот камень затаскивать на почти отвесную стену, на трехкилометровую высоту». «Хочешь это увидеть?» «Да». И увидел. Дьявольская пирамида была из полинских размеров. Сотни тысяч изможденных скелетов, упираясь, цепляясь пальцами за скользкий камень, срываясь, волокли наверх свои камни блоки. А оттуда ручьями текла на них лава, раскаленная смола, летели обломки камней. Это надо было видеть. Многие срывались вниз, их давило камнями, расплющивало, расчленяло. Дробило! Они катились вниз. Но восстанавливались в жутких мучениях. И без отдыха, без передышки лезли вверх. Весь склон пирамиды был усеян мучениками. Слезы навернулись на глаза мои. Зрелище было не для слабонервных. Уж лучше бы несчастных огнем жгли. Не жалея их! Заботливо произнес дьявол-хранитель. «Не стоит они этого!» «Сволочи вы!» Озверел я. «Что плохого сделали эти люди?» «Они... они не сделали ничего. В этом их грех. Мучитель мой нисколько не обиделся. Они там, похоже, вообще не умеют обижаться». Нам дело нет до справедливости, блюдок, прокрепил он. Понял? Это ваши барзописцы земные, наши клиенты. Все сочиняют сказочки про сатану, который является на землю и вершит справедливость, наказывает злой порог бредятина. Я удивился, осклавился до ушей. Ты что, гад, читал «Мастер и Маргарит» что ли? Ты откуда про это знаешь? Мне ничего читать не надо. Все знания не сходят на меня сами собой. Он устаивался на меня и оскалил огромные кривые клыки. Сатана — сам вершитель зла. Он — сеятель. И он не занимается благотворительностью. Он не воспитатель, не наставник.